Глава 13. Договор. В то утро 4 декабря подморозило. Матвей, совершенно не отдохнувший за краткие часы сна, хмурый и простывший, встал еще до зари. Он зябко кутался в меховой бешмет, обходя гарнизонные военные укрепления, проверяя часовых. На удивление, эта ночь прошла спокойно. Впервые за последние две недели, что завод оставался в осаде, ночью не было перестрелки. Все эти долгие, изнурительные недели Твердышев и его люди успешно удерживали в своих руках заводские укрепленные стены и отбивали попытки штурма. Лишь единожды яицким казакам удалось ворваться внутрь завода, это произошло из-за предательства нескольких рабочих, подкупленных, видимо, ранее, которые открыли бунтовщикам ворота. Тот бой был страшен. Однако благодаря духу и силе остальных защитников, казаков и рабочих и искусным командам Алексея Алсуфьева им все же удалось выбить вражин с территории завода и вновь закрыть заводские ворота. Тогда они потеряли шесть дюжин человек убитыми и около сотни ранеными. Матвей был также ранен в плечо, которое сегодня поутру досадно ныло. Он до сих пор помнил, как сам пристрелил две дюжины охальников и нескольких просто заколол штыком, когда у него кончились пули и порох. Но самым удивительным было то, что он сражался бок о бок с Алексеем Алсуфьевым. В один из моментов этого кровопролитного боя Алсуфьев даже спас ему жизнь, убив одного из яицких казаков, что в упор целился в Матвея. В тот миг Твердышев пораженно посмотрел на Алсуфьева и глухо прошептал лишь одними губами. Благодарю. Алсуфьев криво усмехнулся в ответ, продолжая рубить шашкой бунтовщиков направо и налево. В этот момент Матвей по-доброму позавидовал, ведь он не умел так браво орудовать шашкой, как Алсуфьев, ибо всю жизнь провел на заводе и разбирался хорошо лишь в литье пушек, хорошем железе и печах. Да, твердышев метко стрелял, почти без промаха, но без постоянной практики его умение было не так совершенно, как, например, у Алсуфьева. Матвею приходилось подолгу прицеливаться, а промедление в жестоком бою было весьма опасно. Уже через пару часов удалось выбить противника за заводские стены, и бой окончился. А Яицкое войско снова начало продолжительную осаду у заводских стен. Твердышев, израненный, злой и уставший после краткого осмотра, насчитал годными к обороне всего десять казаков и три дюжины рабочих. Еще около 30 человек были не сильно ранены и в короткий срок вновь могли бы встать в оборону. В тот же день было обнаружено, что убежал единственный заключенный, который оставался во время осады в каземате завода. Это был Тоболев, единственный человек, которого Твердышев побоялся выпустить из тюрьмы, формируя отряды защитников, и которого во время страшного боя и неразберихи кто-то выпустил из башни. Алексея Алсуфьева Матвей выпустил из-за стенка еще до осады. Это произошло в середине ноября, когда враг приближался к стенам завода. «Алексей Иванович, хочу известить вас, что со дня на день мы, возможно, подвергнемся нападению бунтарского войска яицких казаков. Наверное, слышали о них?» – спросил тогда Твердышев, заходя в камеру к Алсуфьеву. «Слыхал», – кивнул Алексей, не понимая, к чему, Матвей завел этот разговор. «Так вот, у нас мало казаков. К тому же старший урядник Тоболев, неблагонадежный человек и сидит в башне. Я не могу доверять ему. От вас мне нужна любая помощь. Я хочу вам предложить вот что. Я выпущу вас из-за стенка, и вы поможете мне в обороне завода». «Варвара Дмитриевна говорила, что вы были на турецкой войне?» «Да, это так, более двух лет. Командовал небольшим взводом». «Тогда у вас есть нужный опыт». «К тому же необходимо обучить, как следует, стрелять мужиков, которые прибыли сегодня из поселка. Взамен даю вам слово, что в каземат вы больше не вернетесь. Я переведу вас на обычные работы». «У меня есть выбор?» — прищурившись, спросил Алсуфьев. «Да», — тихо ответил шеф и продолжал более хмуро. «Вы можете отказаться. И в случае, если бунтарям удастся взять завод, они освободят вас». «Нет уж, увольте. Я не встану на сторону разбойников. Лучше уж с вами. Так хоть завод помогу защитить. Дело правое». «Я согласен». «Что ж, Алексей Иванович, на то мы порешим. С сегодняшнего дня берите командование казаками на себя. Я буду вам в помощь. Только вы должны сделать все, чтобы мы удержали завод». «Я постараюсь», — согласился мрачно Алексей но сначала мне надо осмотреть все укрепления и оружие, которым вы располагаете для обороны. «Несомненно. Я сам вам все покажу», — кивнул Твердышев и, чуть помолчав, добавил. «И еще. Давайте забудем все наши разногласия и старые обиды. Теперь мы наравне. Вы поможете мне и заводу. Я помогу вам наладить прежнюю жизнь». Твердышев протянул Алсу в его руку. «Алексей медленно пожал ее». Согласен. Вспоминая это, Твердышев поморщился от боли, которую доставляла ему ноющая, заживающая рана на плече. К тому же небольшой жар уже неделю мучил его. Он криво усмехнулся, осознавая, что за все две недели ни разу не пожалел, что освободил Алсуфьева. Спустя несколько дней за неимением более опытных кандидатов, Твердышев назначил Алексея командующим над защитниками в составе трех сотен человек. Алсуфьев был польщен этим, и Матвей видел, как он старается оправдать его доверие. Все попытки многочисленных штурмов вражеского войска были с блеском отбиты заводчанами и казаками, и Твердышев осознавал, что в этом немалая заслуга Алсуфьева. Лишь единственное гнусное предательство подвергло смертельной опасности всех и завод, который едва не удалось захватить осаждавшим. Но, опять же, благодаря умелым молниеносным командам Алсуфьева, который миг дал приказ тянуть все силы к воротам, и благодаря нескольким отважным мужикам, все же удалось закрыть заводские ворота, завод удалось отстоять. Последних же вражеских бунтарей, что оказались внутри стен, добили прямо на дворе, не дав им даже опомниться. Твердышев шел медленно, проверяя каждый пост и думая о своем. Вот уже почти четыре недели он не видел Вареньку и девочек. С поселянами не было никакой связи, и многие люди, которые жили в стенах завода, уже начинали роптать, говоря, что ничего не знают о своих близких. — Матвей Гаврилович, скорее! — вдруг раздался позади взволнованный голос парня лет семнадцати, который приблизился к нему. В тишине рассвета возглас прозвенел, словно колокол. — Что стряслось, Трофим? озабоченно спросил Матвей. «Опять стреляют?» «Нет», — ответил парень, и, наклонившись к уху Твердышева, уже тише добавил. «Там в конторе вас Никифор Ермолаевич дожидается. Только что пришел». «Никифор? Ну как он прошел?» Твердышев бегом бросился в контору и уже через несколько минут влетел в свой кабинет. Едва ворвавшись внутрь, Твердышев устремился к Никифору и обнял его словно старого друга. Вот радость-то, не удержавшись, воскликнул Матвей и чуть отстранил от себя старосту. Как же ты пробрался к нам? Да к ход я знаю тайны из завода-то. Его покойный управляющий знал и мне показал. Об этом ходе еще только Осокин знает. Как же ты столько времени молчал! Отчего я не знаю. Вы же понимаете, Матвей Гаврилович, чем больше народу знает, тем опаснее. Тайну выдать могут. Да, ты прав. «Ну, садись, рассказывай, как там у вас?» «Сначала вы расскажите, Матвей Гаврилович, как держитесь?» озабоченно спросил Никифор. «Как? Держимся пока. Правда, полсотни мужиков до да полторы дюжины казаков у меня осталось, остальные раненые. Боюсь, более двух недель нам не выстоять». «Было же почти три сотни». «Было», — мрачно заметил Твердышев. Только Гришка Тенкачев, разбойник, да с ним еще дюжина рабочих, еще неделю назад ворота открыли вражинам и на сторону врага убегли. Остальные отбиваться стали. Благодаря его с казаками, да особо рьяным мужикам, еле удалось держать нехрести и ворота закрыть. За месяц осады, считай, потеряли мы сотню человек, еще столько же раненых. — Плохи дела-то, — печально вздохнул Никифор и тут же удивленно спросил. «Неужели Алсуфьев вам помогал?» Никифор прекрасно знал, что у Алексея Ивановича были все основания ненавидеть Твердышева за его недавние истязания. «Не думал я, что Алсуфьева из-за стенка выпущу», заметил глухо Матвей. «Однако выхода у меня другого не было. Сам зная, что болев в башне сидел, мы побратались с Алексеем Ивановичем, и он очень помог нам». «И впрямь чудно, Матвей Гаврилович!» — кивнул Никифор. Вдруг Твердышев встал и, подойдя к своему рабочему столу, вытащил из ящика свернутый лист бумаги. «Вот, это список беглых, которые ворота бунтарям открыли. Тебе приказ семьи в две избы под арест посадить и не выпускать. А если эти негодники сунутся к вам в поселок, расстреляешь их родню. Понял меня?» «Что ж, в детей и баб стрелять?» опешил Никифор. «Да», — не раздумывая, отрезал Твердышев, нахмурившись. «Нет уж, Матвей Гаврилович, уволь! Я не изувер какой, чтобы невинных бить!» «Слушай, Никифор, их мужья и отцы предали нас и подвергли опасности завод и весь поселок. Столько народу полегло. Из-за них мы теперь в таком бедственном положении. Возможно, и завод не сможем удержать, понимаешь?» А если он перейдет в руки к ворогам, ты знаешь, что с нами кунгурское начальство сделает. Да и то, если успеет. Скорее всего, нас с тобой уже на виселице найдут после того. А Сокин в прошлом письме отчетливо дал понять, что хоть все по лягте, но завод не сдавать. «Ну не могу я!» — нервно воскликнул староста. «Ты знаешь, как сделай», — начал увещевательно Матвей. «Если сунется кто из предателей этих...» «Выведи одну бабу ихнюю, самую голосистую, на ров, и одну и стрельни, и скажи, что всех перестреляешь, если что. Они побоятся нападать на вас». «Ох, Матвей Гаврилович, как же я решусь!» «Приказываю тебе, Никифор. Если они нападут на вас и семьи свои заберут, они лишь врагам новые силы дадут, понимаешь? Кто знает, может им и поселкам завладеть удастся. Ты понял меня?» «Понял». «Да, еще одно!» И Матвей сдвинул переносится густые брови. Тоболев убег в тот день. Наверное, к вражинам подался. Надо было его еще тогда, в лесу, когда он Варвару Дмитриевну увез, пристрелить, как пса. «Не скажи, Матвей Гаврилович, Тоболев к нам приехал. Он нам помогает, поселок охраняет». «Как так?» — опешил Твердышев. «Вот так. Уже неделю с нами живет». Он одну штуку придумал, так что разбойники побоялись сунуться к нам на днях. Да. в хитрец выставил кучу шапок порву. Ну и подумали разбойники, что у нас больше сотни мужиков. Да лишь попросили провианта немного. И что ж вы дали? А что ж делать-то было? Нервно воскликнул Никифор. Десяток коров до да уток тридюжины дали им. Они и убрались к себе в кибитке. Больше не суются к нам пока. Это хорошо с облегчением произнес Твердышев. «Я чего прибег теперь на завод, Матвей Гаврилович? Есть у меня одна плохая, другая хорошая вести», важно заявил Никифор. «Начинай с хорошей, а то и так тошно», кивнул Матвей. «Вчера ночью гонец от Осокина прискакал. Сказал, что не смог к вам пробиться и в поселок свернул, ну и прямо к нам». «От Григория Петровича, говоришь?» удивился Матвей. «Да». Велел Григорий Петрович послание на словах передать. — На словах? — Бумагу прочесть могут, а гонец умрет, не скажет. — И что же он говорит? — напряженно спросил Матвей. — Сказывает, что на прошлой неделе два юговских завода, что в Перми, отбить удалось. Так на днях должно подкрепление к нам прийти с тех юговских заводов. Почти две сотни казаков по приказу Асокина. Вот радость-то! — воскликнул Твердышев. Да с двумя сотнями казаков мы этих гадов тут же у стен разобьем. Это еще не все. Сказывают, что из столицы большое государо не наши войска в наши края идет. Так гонец Осокина говорит, что уже высланы к нам в округу в Тобольск да в Кунгур несколько полков солдат, чтобы разбойников разбить и угомонить наконец-то. Может, уже через пару недель вообще освободимся от этих вражин. Хорошие вести, скорее бы, соулыбался Матвей. А что за плохая новость? Никифор замолчал и, опустив глаза, не решался сказать. «Ну что молчишь? Говори, не томи!» — не выдержал Твердышев. «Только не гневайтесь сильно на меня, Матвей Гаврилович! Не доглядел я!» «Да что?» «Варвара Дмитриевна убегла. Видать, в Петербург подалась». «Что?» — Твердышев вскочил на ноги. Никифор схватил его за рукав и быстро произнес. «Да не догнать ее уже!» Она две недели назад еще ускакала на каком-то черном коне. Ее бабка Настасья видела, как она из поселка выезжала. Да не приложу ума, где она коня раздобыла. Как никак все ваши лошади у меня в конюшне под присмотром стоят. Сколько лошадей у тебя моих? Ну как, две? А Махнатова вы, Матвей Гаврилович, забрали ведь так? Спросил Никифор и отчетливо прочитав ответ в помрачневших глазах Твердышева, глухо добавил: "Это она так сказала". «Вот и ответ!» «Обманула, значит. Вот девка какая!» «Уже более двух недель, считай, прошло с той поры», продолжал Никифор, боясь смотреть на Матвея, лицо которого мрачнело все сильнее. «Если ничего с ней не случилось, то, наверное, она уже к столице должна подъезжать». «Как же так!» — пролепетал несчастный мужчина, ощущая, что ему не хватает воздуха. Кровь нервно била в его висках. Он рухнул на стул, стоящий за ним, и сжал руками виски. Чувствовал я, что нельзя ее одну оставлять. Как и сказал Никифор, уже через восемь дней к заводу с севера подошел большой отряд. Две сотни казаков посланных Хосокиным на помощь Твердышеву. Перебив половину осаждающего завод Яецкого войска еще у стен завода при прибытии, казаки почти беспрепятственно въехали на территорию и соединились с людьми Твердышева. Уже на утро по решению Матвея, Алсуфьева и атамана Головкина, который командовал прибывшими казаками, было решено дать решающее сражение и до конца разбить неприятеля. Уже наутро, собрав воедино все силы, три сотни ополченцев и казаков, оборонявшиеся с легкостью разбили уже довольно потрепанное войско бунтовщиков, окружавшее завод. Двух старшин и дюжину солдат из бунтарей, оставшихся в живых, связали и отправили под конвоем в Кунгур. К вечеру того дня Твердышев самолично объехал поле боя и вычеркнул из списка всех убитых предателей, которые некогда убежали из стен завода. Далее почти весь остаток ночи Матвей строчил рапорт в Екатеринбург в военную коллегию о том, кто отличился при осаде, отметив большую заслугу Алсуфьева в умелой обороне завода. Также он написал письмо Осокину с благодарностью и с вопросом, что делать с беглыми, что переметнулись на сторону врага а также с их семьями. По утру Твердышев передал оба письма гонцу. Затем дал несколько распоряжений по управлению завода своему второму приказчику Никанору Ивановичу. К вечеру, оставив завод под охраной атамана Головкина, Матвей со словами, что ему надо немедленно уехать и что он вернется через пару недель, опять вскочил в седло и уже затемно ускакал прочь.